Глава 34. Передышка. Усыпив ослабевшего после всплеска эмоций Эфсима с помощью техники пути души, Кай нормализовал и успокоил его разум. Эмоциональный слой друга он также попытался утихомирить, однако вышло плоховато. Все-таки у Кая все еще не было учителя в этой области, а потому, даже зная нужные техники, он попросту не мог максимально эффективно использовать их, поскольку не понимал всего устройства оболочки души. Это подобно применению целительной техники без знания биологии. Результат, конечно же, будет, но далеко не идеальный. Так или иначе, Кай решил сделать все возможное, чтобы завтра и всем проснулся уже в спокойном состоянии и с трезвым умом. Если же после этого он все равно вас желает оборвать собственную жизнь, то так тому и быть. Кай примет любое решение друга. 8 минут. 54 секунды, 48 миллисекунд. Переместив евсима в хранилище, Кай опустил взгляд на Лилию. У него промелькнула мысль в будущем временно оживить ее мозг и техниками пути разума изучить воспоминания. Вот только это было бы слишком жестоко, как по отношению к ней самой, так и по отношению к Ивсиму, пока не давшему такое разрешение. Кроме того, с большой вероятностью это будет еще и бессмысленно. Такой опытный мастер разума, как Изао, никак не мог не позаботиться о сокрытии информации о себе. По воле Кая останки женщины скрылись в безвременном пространственном кармане хранилища. Позже он и остальные должным образом попрощаются с Лили. Посмотрев на изможденных Хира, Шоу и остальных мастеров, наблюдавших за всем происходящим, но не спешащих вмешиваться, Кай сел на землю и закрыл глаза. Выпив парочку особым образом усиливающих разум и душу настоев, он погрузился в медитацию. 8 минут, 19 секунд, 2 миллисекунды. На личность обычных смертных и начинающих практиков боевых искусств влияло всего три вещи. Подсознание, физиология тела и внешняя среда. Сильные, но простые и относительно стабильные факторы. Однако у полноценных воинов, тем более мастеров, все было гораздо сложнее. Уже после ступени закалки разума влияние тела становилось минимальным, но взамен начинало набирать обороты воздействия эмоционального слоя оболочки души, который, как и все остальное, усиливался с каждой новой стадией и ступенью. Это позволяло воину познать все более сложную информацию о стихиях, но в то же время не давало превратиться в расчетливое и абсолютно бесчувственное существо. Из-за этого, в том, что касалось контроля эмоций, даже небесные монархи не так уж и сильно превосходили обычных смертных. Кроме того, у воинов появлялся еще один серьезный фактор, влияющий на их мысли и поведение – сила. И в отличие от остальных, ее воздействие было куда более непредсказуемым и сложным. Если же сюда добавить еще и мощные воздействия внешнего мира, что на пути воина являлось далеко не редкостью, то выходил и вовсе безумный коктейль. Таким образом, чтобы не превратиться в аморфный непостоянный хаос, а продолжать нормальное и стабильное существование, личность должна уметь гармонично балансировать между всеми этими факторами, контролируя их влияние на себе силой воли. Вот только сама по себе воля ничего делать не будет кроме как подпитывать желание жить. Это попросту ресурс, которым еще нужно уметь пользоваться, например, создавая определенные явные или неявные психологические установки, принципы, ментальные якоря и тому подобное. И чем сильнее существо, тем более крепкими они должны быть. Слабые существа могут даже и не заметить нарушения этих установок. Но вот у сильных это определенно приведет к ослаблению или даже разрушению фундамента личности. В последнем случае это приведет к ее искажению, деградации или даже безумию. Верность своим словам – это один из самых распространенных принципов у наиболее могущественных воинов, особенно божеств. Это наиболее прочная опора для любого созданного первыми разума, позволяющая слишком могущественной и многогранной сущности быть достаточно уверенной в собственном естестве и целостности. Критическое нарушение данной установки способно привести к ужасным последствиям, и Кай прекрасно это понимал. И все же он до сих пор корил себя за то, что позволило Заву уйти, а не прибил его прямо здесь и сейчас. Решив не плодить бессмысленные предположения и домыслы, Кай активировал предельную концентрацию на максимум, после чего при поддержке техник пути разума и пути души запустил высшую симуляцию. 8 минут, 18 секунд, 1 миллисекунда. Для чистоты эксперимента его сознание разделилось на сотни параллельных друг другу потоков. Все, кроме одного Творца, временно утратили доступ к воспоминаниям, а также очистились от любых сторонних мыслей. Сотни каев зрителей превратились в отстраненных и безликих объективных наблюдателей, вслед за чем множество ускоренных симуляций наконец стартовали. Каждое из них моделировалось будущее, в котором суверен храма Вечного Пути нарушал свое обещание и убивал Изао. Почти сразу были отброшены симуляции, в исходных условиях которых Кай не стер воспоминания Хира, Шоу и остальных мастеров, увидевших случившееся. Проблема заключалась не только в том, что там все приводило к куда более плохим результатам. Но еще и в том, что у Кая попросту не было достаточной информации для точного моделирования действий у стольких личностей. 7 минут, 20 секунд, 55 миллисекунд. Сконцентрировавшись только на себе, Кайт-творец моделировал разнообразные предполагаемые события ближайших нескольких тысяч лет, в особенности свое поведение. Тщательно контролируя все симуляции и анализируя полученную от зрителей объективную информацию, Он вносил корректировки и повторялся снова и снова. Уже вскоре парень получил первые более-менее серьезные результаты. 6 минут, 59 секунд, 17 миллисекунд. Как и предполагалось, в каждой из симуляций Кай поначалу пытался больше не нарушать своих принципов и вернуть личность в норму. Однако только в 9% случаев ему с огромнейшим трудом все же удавалось удержаться от соблазна и восстановиться. В остальном 91% симуляций Кайс срывался уже в ближайшие пару лет. Многочисленные трудности и испытания, регулярно обрушивающиеся на него и его близких, вынуждали парня вновь поступиться принципами ради общего блага. В конце концов, это начинало повторяться все чаще и чаще медленно разрушая фундамент его личности. После этого оставалось всего пять путей. Первый, Кай все же становился прежним, однако после рецидива шанс на это падал где-то аж до 0,07%. Пять минут, двенадцать секунд, восемь миллисекунд. Второй, не сумев себя перебороть, Кай решал уйти с пути боевых искусств и отказаться от силы. Подобное происходило примерно в 11 симуляциях из 100, в которых Кай вновь нарушал свои установки. 4 минуты, 52 секунды, 41 миллисекунда. Третий. В 6% случаев он решался на изменение воспоминаний. К сожалению, здесь идеальная память, из-за которой Кай помнил каждый эпизод своей жизни, так, словно тот произошел всего мгновение назад, становилось настоящим проклятием для него. Стереть эту информацию, хранящуюся не только в мозге и оболочке души, но и в его искусственной искре, трофеи, было попросту невозможно. Любые решения, даже Магнуса, временные, а потому Каю оставалось лишь запечатать все воспоминания с момента убийства Изао, дабы восстановить фундамент личности. Увы, ментальные установки воина – Это не просто какая-то абстракция, а полноценный механизм оболочки души. Пусть он и связан с воспоминаниями, их удалением или блокировкой так легко все не исправить. Поэтому только в 20% этих симуляций Кай становился прежним. Правда, блокировка памяти все равно не имела никакого смысла, поскольку рано или поздно гарантированно происходило событие, что возвращало заблокированную память, после чего становилось еще хуже. Четыре минуты, ноль-ноль секунд, двадцать миллисекунд. Четвертый путь. Кай изменился. Ему так и не удалось восстановиться, поэтому он сознательно или нет заменил принцип держать свое слово на некий другой, соразмерно сильный. Например, на отказ от убийства детей и женщин. Версией такого будущего оказалось больше сорока процентов из тех девяносто одного. В них Кай в основном начинал использовать неправду, как еще одно полноценное оружие, все больше увязая в ней и постепенно превращаясь в хитрого лжеца-манипулятора. Отказался от данного Джонга обещания и решил не возвращаться на Сааху Кулии. Многие приближенные отвернулись от него, а храм в дальнейшем превратился в простую секту без конкретной философии. Путь настоящего воина остался в прошлом. 3 минуты, 33 секунды, 54 миллисекунды. Последний, пятый путь развития событий встречался так же часто, как и четвертый. В этих симуляциях любые попытки Кая стабилизироваться провалились, а сам он пустился во все тяжкие. В течение десятилетий он отбросил не только принцип верности, но и все прочее. Гордость, решение и стремление самосовершенствоваться. Стал использовать друзей в качестве пешек, взаимодействовать с врагами, в том числе с кем-то вроде Изао, и даже обратил взор на темное искусство. столетие за столетием его личность медленно разрушалась, а Кай терял самого себя. Своими действиями он обернул против себя Шакса, Лилит, Ашцилу, Игдраселя и многих других, в конце концов полностью уничтожив Храм Вечного Пути. В конечном счете, спустя десятки тысяч лет, Кай полностью переставал понимать, кто он такой, впадал в безумие и приходил к гибели. Две минуты, сорок две секунды, пятьдесят шесть миллисекунд. Разумеется, все это в любом случае было достаточно далеко от реальности и настоящего будущего. Кай банально не имел необходимых массивов данных и вычислительных мощностей, чтобы точно симулировать вероятности собственного будущего не то что на тысячи лет вперед, но даже просто на год. Все эти результаты были лишь отдаленными предположениями, а не настоящими предсказаниями, а потому так и не смогли окончательно развеять сомнения парня в правильности своего поступка. И все же ему хотя бы удалось утихомирить собственные мысли, а также принять одно довольно важное решение. Нет, Кай не станет отступать от своей философии, но и сдерживать свои стремления неким миролюбием, жалостью, моралью или состраданием также больше не будет. Кай не строил иллюзий насчет себя. Он творил много ужасных вещей и никогда не был поборником справедливости. Но все-таки, как мог, старался быть добрым воином. Что ж, теперь пришла пора быть воином бессердечным. Одна минута. 51 секунда, 43 миллисекунды. После использования Вечного Трона и стольких сражений, менее чем за полчаса Кайра стратил большую часть сил, а столь длительные симуляции окончательно истощили его душу. Вот только останавливаться воин не собирался. Активировав обновление, одно из проявлений души, он практически моментально восстановил весь запас духовной выносливости. Ноль-ноль минут, ноль-ноль секунд, ноль-ноль миллисекунд. Обещанные десять минут истекли. Открыв яркие фиолетовые глаза, Кай вновь был готов действовать. «Я просто не могу поверить!» Расскаживая по комнате, раздраженно говорил Виктор фон Эверштейн. «Эффект неожиданности, больше сотни тысяч боеспособных воинов, небесный комплекс уровня безграничного, десятки мастеров семи звезд и даже мастер семи великих звезд сердца Монтикоры». «Как? Как, мать вашу, всего один человек мог переломить ход боя и одолеть такую силу?» «Вы его недооценили, хотя я давно предупреждал», — спокойно ответил Изао глядящие в окно на фантастический вид ледяной пустоши. Эверштейны могли не трусить и также поучаствовать в нападении. Тогда шансы значительно возросли бы. Они находились в тайном убежище Эверштейнов, построенном в ледяном океане практически на самом южном полюсе, в глубинах крупнейшей аномалии Инсулая. Без силы глаза пустоты не найти это место, не добраться сюда было практически невозможно. «Заткнись, слышишь? Заткнись, проклятый культист!» — рыкнул Виктор. «То, что я впустил тебя в это место, не значит, что я хочу слышать твой поганый голос! Наша задача — создать вход и выход. Ты же вообще ничего толкового не сделал! Тупо сбежал, когда Арнхард пришел отбивать пурпурный храм воина!» Эльф промолчал. «Мы не должны были использовать Умберто для помощи с планетарным барьером», — устало произнес Варимас, продолжая восстанавливать силы после боя и смерти. «В итоге наш небесный комплекс вступил в битву всего с половинным запасом энергии, тогда как их был ею переполнен и имел непрерывный источник подпитки». «Будь-то только это одно могло привести к такому исходу», — фыркнул Сильф. «Арнхард одолел тебя и твоих братьев!» «Как?» Украин поджал губы, а затем негромко сказал. «Есть вероятность, что он переродившийся с помощью артефакта первых божество!» Глядящий в окно Изаву никак не отреагировал, но вот Виктор буквально застыл от шока. «Ты серьезно?» «Нет, ты бы не стал говорить такие глупости!» «Но как?» «Кто?» «Один из верхушки старого войска-разрушителя». Раскрывать эту информацию Варимас не опасался, поскольку Виктор фон Эверштейн и Изао Ливарий уже были по рукам и ногам связаны клятвами молчания. Внезапно дверь открылась, и в комнату вошла Юлана. «Ну что, долго еще?» Смягчившись при виде жены, спросил Виктор, попутно переваривая услышанное признание Мантикора. «Глаза наших слуг еще не до конца восстановились после пробития планетарного барьера. Нам понадобится еще где-то минут тридцать на подготовку к повторному удару». «Понятно». Перестав наматывать круги, Виктор сел на диван и задумался. Йолана подсела к нему, но отвлекать не стала. Шли минуты. Никто не спешил нарушать тишину. Пока оба сильфа вдруг не вскочили с приоткрытыми глазами пустоты. Мгновение спустя интуиция присутствующих взвыла об опасности. Прежде чем воины успели осознать, что посреди комнаты разверзлась чернота пространственного разлома, Варимас О'Крайм уже был разрублен пополам. В конце концов, именно на его линию крови и ориентировался Кай, используя для выслеживания энергозрения, вечный трон и добытые ранее сердцам антикоры. Следом Кай направился к Изао. Двигаясь суммопомрачительной скоростью, он уже собирался убить эльфа, как вдруг пространство залил яркий белый свет. Парень резко потерял ощущение верха и низа, а попытка сделать вдох не увенчалась ничем. Затем его глаза наконец узрели бескрайнюю тьму, усеянную мириадами звезд. Верштейны подготовились к возможному нападению. Три десятка глаз пустоты стариков-добровольцев и ядро небесного комплекса Варимаса. Ровно такую цену пришлось заплатить врагам Кая, чтобы в один миг переместить всех существ прямо в космос. Император Вечного Пути утратил связь с Вечным Троном, что помог ему так неожиданно пробиться в убежище Иверштенов и оказался окружен множеством семизвездных небесных монархов, на которых больше не действовали ограничения Инсулая. И тем не менее на лице попавшего в ловушку Кая не дрогнул ни один мускул. Оно осталось все таким же невозмутимым и жестоким, как и в момент крика евсима Оно больше не менялось, а взгляд стал еще холоднее, чем после захвата души холодом пустоты. Несмотря на непредвиденные гибель Лилии и помешательство евсима Кай все еще продолжал осуществлять свой план.